Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 15 декабря, среда 20.07. О чем ты думал, когда врывался в башню? ну я... Молчать! Ты же спросил! Молчать! Гуга еще ниже опустил голову. Глаза капитана своей гвардии... Великий магистр видел лишь в самом начале разговора, когда Делаэрт еще не понял, в какую лужу сел. Теперь же, на десятой минуте разноса, Дегир довольствовался лицезрением рыжей макушки бедового мастера войны. Даже подавая реплики, Гуга старался не смотреть на повелителя. «Ты представляешь, что натворил!» Ты дал лишний повод наброситься на нас. Теперь любая шавка из желтой газетенки сможет глубокомысленно заявить, что со времен оккупации западных лесов чудо-ничуть не изменились. А мы не изменились, подал голос Себастьян делок магистр ложи горностаев и родной дяди Франца. Но мы никогда... «Не были такими, как пишут о нас журналюги», — Франц произнес эти слова по-прежнему громко, но подчиненные чувствовали, что великий магистр начал успокаиваться. Основной ураган позади. Вождь вернул себе способность размышлять. «Мы были возмущены», — пожал могучими плечами Рик Бомбарда, один из ближайших и самых верных друзей Дегира. «На месте Гуга каждый из нас поступил бы так», — добавил Себастьян. «Том-то и дело, что каждый...» — вздохнул Дегир и устало опустился в кресло. «Мы слишком гордые и слишком горячие. Идеальная мишень для шасов. А что мы должны были делать?» «Молчать!» «Франц, я ведь просто спросил...» Великий магистр невольно улыбнулся. «Гуга, я ответил на твой вопрос, а не приказал тебе заткнуться. Мы должны были молчать, не реагировать, смеяться над этими нелепыми измышлениями, пригнать пару-тройку экспертов, купить час-другой эфира у Тигротком и внятно донести до жителей тайного города Всю нелепость ситуации. Мы должны были ответить Биджару его же оружием, а не давать шасам лишние козыри. Но я только... Ты им подыграл, махнул рукой великий магистр. ныне каждое, даже самое нелепое обвинение в наш адрес будет рассматриваться через призму вторжения в денежную башню. Вы помните, как они перерезали провода шасам? Это прямо свидетельствует о том, что рыцари уничтожали красных шапок сотнями тысяч, жгли живьем и насиловали. — Мы Не перерезали провода, — нахмурился Гуга, припоминая подробности налета. — Просто отключили. Кого это волнует? Борзописцы все равно увяжут твою вспышку с теми измышлениями, которые сейчас льют на публику. Ну, это глупость. Конечно, глупость, но наша несдержанность возвела глупость в разряд истины. Некоторое время в кабинете висела напряженная тишина. Наконец, Дела Эрт едва слышно произнес: Я виноват. Дегир открыл рот, но тут же закрыл его. Приберег очередную порцию нравоучений, но потом. Понял что устроил мастеру войны достаточно серьезную выволочку, чтобы продолжать в прежнем духе. Вместо этого Франц усмехнулся. — Если бы ты поступил иначе, то оказался бы совсем не тем Гуга, которого я знаю. — И что теперь делать? — осведомился Рик. — Заказывать эфиры в тигратком. подумаем позже, — качнул головой великий магистр. Нам есть чем заняться. Твоя встреча, — припомнил делок Лок. Массаны, увлеченные разбором полетов, рыцари совершенно забыли, что Франц собрал их, дабы поведать о переговорах с кардиналом Луминар. Сабат желает присягнуть на верность Ордену. Близко к истине, — кивнул Дегир. И быстро пересказал помощникам ключевые моменты встречи с Густавом. Объединить Масанов. Интрига в духе Сантьяги. В голосе Делока послышалась легкая зависть. Красиво и с большой вероятностью успеха. Ни черта у него не получится. Отрезала смиревший Гуга. Масаны-саббат-звери. Они не признают законы и считают челов пищей. Их не успокоить. По всей видимости, Сантьяго считает, что число отморозков уменьшилось. И тон в саббат задают те, кто стремится к спокойной жизни. «Это означает еще один виток гражданской войны», – пробормотал бомбарда. «На этот раз между мятежниками». «Поэтому комиссар прячется за спину Александра. Кровь должны лить Массаны. Но что будет дальше?» спросил Себастьян. Предположим, затея удалась. И истинный кардинал объединил Саббат. Что дальше? Появится центральная власть, прищурился Делаэрт. Единые законы, которые кровососы немедленно окрестят догмами покорности. Появятся недовольные и новый виток. Недовольных истребят, махнул рукой Дегир. Если Сантьяго почует что за ним хотя бы треть мятежников. Он не станет стесняться в средствах и займется непримиримыми так, как это происходило во времена раскола. И я спрашивал о другом. Поморщился маркиз Гордостаев. Меня интересует стратегия. К чему приведет объединение? Масаны уйдут из тайного города. После некоторого раздумья предположил бомбарда. Чушь. — буркнул Гуга. Нет, не чушь, — покачал головой Рик. — Разумеется, это произойдет не сразу. Сейчас между мятежниками и жителями тайного города слишком много противоречий. Но если прекратится гражданская война, ни один вампир не захочет оставаться в клетке. Особенно молодой вампир. На первый взгляд получается, что лет через сто Сантьяго потеряет контроль над Масанами, протянул Себастьян. То есть затея в конечном итоге приведет к ослаблению темного двора. И мы должны помочь в ее осуществлении. Неужели Сантьяго не просчитал такую вероятность? А если просчитал, то почему продолжает поддерживать Александра? Потому что хочет создать второй центр притяжения, понял Дегир. Комиссару нужен амулет крови в тайном городе. Алое безумие, судя по всему, отпадает. Где диадема теней, никто не знает. Остаются драконьи иглы. Но среди верных темному двору Масанов нет луминаров, не сдавался Делаэрт. На кого поставит Нав? На Захара трыми. На Бастарда? Собаки, вернее, у Сантьяги нет». Гуга оставалось только молча кивнуть. Он совсем забыл, что епископ Треми полукровка. «Вот почему Густав забеспокоился», – продолжил Франц. Луминар понял суть игры. Бруджа получает объединенную саббат, а Захар – драконьи иглы. Обе ветки масан станут подконтрольны темному двору. И через пятьдесят сто лет возможно окончательное объединение и Сантьяго получит власть над всей семьей. Вот именно, рыцари переглянулись. — Надо помогать Густаву, — твердо произнес Себастьян. Если темный двор действительно поставил на Бруджу, мы должны принять меры к его устранению. И заключить вассальный договор с масанами это станет грандиозным успехом и вызовет недовольство навов. Но ведь это будет решением самих кровососов. тонко улыбнулся старый магистр. В конце концов, для тайного города важно, кому будет подчиняться обновленная Саббат. Главное, чтобы прекратились боевые действия и постоянные нарушения режима секретности. Уверен, зеленые нас поддержат. Третий великий дом тайного города наверняка не упустит возможности уколоть навов. Хорошо кивнул Дегир. «Можно ли считать, что со стратегией мы определились?» «Да», — ответил Гуга. «Да», — согласился Рик. «В таком случае займемся тактикой». «Уточни, чего хочет Луминар, попросил Делок. «Все, что мы можем дать», — улыбнулся Франц. исключая полномасштабную войну с Навами, разумеется. Детали мы еще не прорабатывали». — Густав хорошо понимает, что пара командоров войны стоит сотни масанов, — проворчал Делаэрт. — К тому же мы способны скрыть свои действия и от наблюдателей, и от предсказателей. Наверняка хитрый кровосос постарается широко использовать нашу поддержку. И в первую очередь в устранении Александра. А вдруг барона защищают гарки? А рыцари вновь переглянулись. Все они понимали разницу между тайными действиями, направленными на разрушение интриги неутомимого комиссара, и прямым столкновением с темным двором. Сантьяго знает, что любая его помощь будет воспринята масанами как вмешательство в их дела. Лидер, которого стерегут гарки, немедленно получит кличку навского раба, его авторитет рухнет. И объединить семью под его знаменем не получится. Франц обвел друзей взглядом. Решение принято. Мы поддержим Густова и против Бруджи, и против всех остальных.